Миллион зомби. 1967 год нашей эпохи. Порифат, теймурок. Яркен хлопнул мертвеца по спине, и тот зашагал к своим собратьям. Ещё один превосходный рабочий зомби. Уже 19-й за сегодня. А он ещё даже не завтракал. Яркен любил свою работу, обосновавшись в теймуроки. Он деньденский трудился на благо государства. Король его ценил, хотя и побаивался, его все побаивались. В своё время он долго заверял королевский кабинет, что ожившие мертвецы не взбунтуются и не начнут есть живых. Министры проявляли удивительную недальновидность, не желали понять, насколько разумно использование мёртвых тел в качестве дармовых работников, но в конце концов Яркен победил предрассудки, наглядно продемонстрировал полезность своего искусства. Уже очень скоро зомби стали трудиться на стройках и шахтах, освободив от этого живых. Поначалу это вызвало некоторую безработицу, лёгкое недовольство в народе, и умеренное количество стихийных протестов. Но в итоге у Яркена только прибавилось материала, особенно когда удалось убедить короля, что казнь через отсечение головы неразумно портит полезную болванку. Конечно, голову можно пришить обратно, но это лишние затраты усилий, которых можно избежать, если топить преступников или травить ядом золотые времена после этого наступили больше свежего материала больше свободы творчества в основном яркен производил рабочих зомби но некоторые излишки использовал для экспериментов постепенно повышая и качество продукции в конце концов тупова зомби сделает даже студиос бестолкового мертвеца способного только таскать тяжести и выполнять простейшие команды, Яркен мог поднимать таких сотнями, и поначалу в основном таких и поднимал. Нужно было срочно наполнить тем рук дёrmовой рабочей силой, но он быстро от них отказался. Мало толку от работников, которых нужно постоянно контролировать и поправлять. Они упирались в стены, падали в ямы, раняли вещи, совершали глупейшие ошибки. Не делали они только того, чего особенно боялись всякие ретрограды, не нападали на живых. Эта возможность действительно не равна нулю, когда речь идёт о нежити, но яркен блокировал её своими умениями наглухо. Понемногу даже церковь перестала считать его вселенским злом. Тем более, что Севегину Яркен платил исправно. С каждого арендованного зомби отчислял 26% часть прибыли. Поток желающих взять мертвецов в аренду год от года только рос. Дворяне и богатые горожане брали их поштучно, как домашнюю прислугу. старожей, кучеров, зомби не сплетничали, не дерзили хозяевам и не крали столовое серебро. Но с этих яркен получал не такой уж большой доход. Основная прибыль шла с клиента оптового. Всё те же стройки и шахты, работы на полях и армия, конечно. Королевский воевода стал главным союзником яркена. Как только понял, сколько солдат тот ему поставит, послушных, дисциплинированных, не знающих страха и боли, немного медлительных и туповатых, но это ничего к тому же, им не нужно платить, их не нужно кормить. И здесь яркену стал другом уже казначей. В этом нет ничего нового. Некроманты по всему миру зарабатывают таким образом: правильно поднятая нежить полезна, удобна и дёшева. Просто Йеркен был лучшим в своём ремесле. Он производил зомби в огромных количествах. Они всегда были превосходны и ни разу ещё не пытались сожрать создателя. Мало кто из его собратьев по ремеслу может сказать о себе такое. Наводнив страну обычными рабочими зомби, Яркен начал практиковать и мертвецов, интеллектуалов. Стал принимать индивидуальные заказы, добавлять нестандартные функции, производить нежить под конкретные запросы заказчика. В стране появились зомби-секретари, зомби-телохранители, даже зомби-певцы. Кладбище Тиморока уже не успевали поставлять материал. И Яркен стал закупать его за рубежом, в Айгумне, Шевларии и маленьких северных королевствах. Тела Яркену доставались не за даром. Он честно приобретал их у скорбящих родственников или городских властей. Платил все подати и даже специально ради него введенный налог на мертвые души, а от церковной Севегиния. Уже было упомянуто ранее, и при этом продавать зомби Яркен отказывался наотрез. Все до последнего продолжали числиться его собственностью. Он только сдавал их в аренду. Любой зомби, которого арендатор прогнал или потерял, какое-то время ждал, а потом равнодушно брёл домой, на мертвецкую фабрику. Иногда Зомби пропадали или приходили в негодность. Никакие орудия от этого не застрахованы. Если что-то испортилось само собой, Яркен чинил бесплатно. Если вина была на арендаторе, взимал штраф. С ним обычно не спорили. Трудно спорить с некромантом, окружённым сотней живых мертвецов. Да Яркен и без них мог за себя постоять. Всё-таки уже почти полвека имел Бриарр второй степени, получил бы и первую, но его прокатили. После того, как спятела Расильяне Яркен был абсолютно уверен, что следующий Бриарр первой степени достанется ему, но его получил Асвелдек Арминати, президент Адификарса. Сюрпризом это не стало, конечно. Арминати из старой волшебной семьи родился и вырос в мистерии, дружит со всем ученым советом, всю жизнь преподает, написал кучу книжек. А Яркен? У Яркена не так уж много друзей. Всем все понятно, просто обидно немного. После завтрака Яркен занялся шитьем. В буквальном смысле. Вооружился иглой и суровыми нитками, отправившись чинить попорченных зомби. Они не чувствуют боли и не боятся пораниться, но иногда это порождает проблемы. У них отсутствует инстинкт самосохранения, и они не реагируют, если получают повреждения в процессе работы. Если приказать зомби шагнуть в пропасть, он шагнёт в пропасть. И теперь Яркен пришивал отвалившиеся конечности, штопл порвавшуюся кожу, сращивал разбитые кости, сухожилия, мускулы. В починки нежити он был настоящим асом, и работа спорилась. Правда, она всё равно продлилась до самого обеда. Чем больше в стране становилось зомби, тем больше времени приходилось их ремонтировать. Всю черновую работу Яркен давно передал своим ассистентам. Тоже зомби, конечно, но самого высокого класса. Однако многое он мог сделать только сам. А практикантов у него сейчас не было. Желающих у него практиковаться хватало всегда, но в последнее время его отношение с мистерией постылело. у студианов не нравилось, что он так широко развернулся в этой стране. От этого никто не страдал, ничего незаконного яркену не делал, так что прижать его не могли. Но вот с бриаром первой степени прокатили и практикантов давно уже не присылали, а яркену очень хотелось передавать опыт молодёжи. Он бы даже набрал учеников прямо тут. Но на такое Мистерия смотрит совсем уж косо. Да и король противился. Одно дело отдельный, полностью подконтрольный колдун. И другое, когда этот колдун укореняется и начинает создавать собственную школу. Причём не обыкакую, а некромантическую. Репутация некромантов вообще сильно подмочена. В былые времена Экзеквариум был полноценным университетом, но после ряда неприятных инцидентов его сократили до института и включили в состав Абскурита. Часть лучших мастеров еще тогда расплевалась с мистерией и отбыла в далекий город Утор, где создала собственную школу, тоже экзеквариум, а не демонстративно. Взяли старое название, провозгласив, что в мистерии Экзеквариум умер, а здесь его вернули к жизни. «А еще часть ушла ко мне», – добродушно добавил Бельзидор. «Я им целый район отдал. Хорошие были кадры, полезные». «А 200 лет назад Экзеквариум и институтом-то быть перестал», – добавил Дегати. сократили до факультета в составе Нигилиума. «И после этого у меня тоже появились новые кадры», кивнул Бельзидор. «Вы там почаще институты сокращаете». После обеда Яркен приступил к конструированию нестандартных зомби. Эта часть работы была самой творческой, а потому и самой интересной. Хотя и самый непродуктивный зомби проще всего штамповать по шаблону. Ассистенты очистили и подготовили труп, Яркен оживил, ещё один батрак или пехотинец встаёт в общую шеренгу. А вот когда имеешь дело с необычным заказом, сегодня он несколько часов возился с зомби-курьером, искал возможности его ускорить. Обычные зомби ходят так же, как живые люди, или ещё медленнее. Не устают, правда, могут топать день и ночь без отдыха. Так что, как курьеры, они всё равно выгодны. Но Яркену хотелось создать зомби скорохода, не уступающего верховому гонцу. Сначала он пытался пришивать к их ногам колёсики, но это решение столкнулась со множеством препятствий. Брусчатые мостовые городов Теймурока оказались недостаточно гладкими. Зомби часто падали, а поднимались потом с трудом. По гладким дорогам они, впрочем, тоже двигались плохо. Упорно пытались не катиться, а шагать. Зомби сильно ограничены мышечной и нервической памятью. Их сложно научить чему-то, Чего они не умели при жизни, даже зомби пахаря лучше делать не из первой попавшейся болванки, а из мёртвого же пахаря. Хотя чего уж там хитрого, казалось бы, толкай себе плуг, да и всё тут. Но вот же, поэтому сегодня Яркен попробовал новый подход. Вселее в материал, субстанцию, он особенно усилил её в области ног. бёдра, голени, ступни, всюду вложил удвоенный мановый заряд. Пришлось повозиться, но скорость заметно прибавилась. Ничего нового, конечно. Эффективность зомби напрямую зависит от мощности духовной начинки. Дай ему ту жалкую каплю, которую только и могут осилить некроманты-колдунцы, и получишь еле перебирающего ногами доходягу. она кожей манной по самой ноздре и выйдет чудовище, ограниченное только прочностью материала. Яркен бы всех зомби такими делал, но они быстро изнашиваются. Плоть-то остаётся плотью. Она хрупкая, мягкая, легко портится. Сильный как бегемот зомби проломит кулаком стену, но кости-то у него тоже переломаются. Как долго? он выдержит такую эксплуатацию. А если улучшать само тело, если придавать ему новые свойства, заменять кости, мышцы и кожу, то проще уж сделать голема. Нет. У Йеркена было несколько зомби высшего класса, которым он поручал особые сложные задачи. Но для массового производства такие не годятся. слишком многого времени и сил требует, а времени и сил у Иркена уже не так много, как когда-то. Развязавшись накоппившейся рутиной, после ужина он занялся тем, чем давно следовало: удалил левый глаз, обезболил, аккуратно изъял и вставил в опустевшую глазницу свежий дня через 3-4 То же самое будет с правым глазом. Менять самостоятельно сразу оба не стоит. Новому оку нужно время, чтобы прирасти, сжиться с остальной плотью. Сейчас зрение Йеркена слегка плыло, двоилось, и не только физическое, но и духовное. Ауры стали нечёткими. Давно следовало это сделать. Для волшебника своего уровня Яркен не стар. Ему всего 166, но его специальность предоставляет мало возможностей для омоложения. Он регулярно пил вино алхимиков, конечно, но всё равно возраст уже сказывался. И волосы седые появились, и суставы гнутся всё хуже, и зрение вот начало сдавать. Никакая магия не изменит того факта, что он человек смертное создание из бренной плоти плоть мерзкая человеческая плоть воняющая стареющая болеющая разлагающаяся она постоянно покрывается сыпью прыщами нечистотами какая мерзость какая омерзительно мерзкая мерзость яркен всю жизнь работал с плотью но испытывал к ней непреодолимое отвращение ладно ещё мёртвая высохшая и задубевшая но живая живых людей он старался держать на расстоянии все этих хлюпающих в их телах жидкости вся эта слизь кровь желчь оно так и норовит выплеснуться наружу живые чихают плюются мочатся кровоточат женщины делают это особенно часто. Поэтому особенно отвратительно, когда её Аркен вспоминал, что всё это содержится и внутри него самого, его подташнивало, но он тут же вспоминал, как омерзительно рвота, и усилием воли сдерживался. А ещё ему нужно есть, спать, мыться, справлять малые и большие нужды. перед сном это как раз предстояло сделать и яркена передёрнуло с каждым годом он всё сильнее ненавидел своё тело раньше это чувство было не таким сильным яркено всегда были неприятные чужие прикосновения но не более того однако по мере того как он всё глубже узнавал тайны бренной плоти по мере того Как постигал тайны некромантии, брезгливость всё обострялась. К счастью, экзеквариум не монстрамин яркену незачем совать внутрь тел руки. Ас ещё живыми, он вообще отказывался работать, хотя запросы и поступали. Уложился спать он опечаленным, казалось бы, добился в жизни всего. У него очень много денег. Большой регулярный доход, интересная работа. Он изменил жизнь этого государства, весь тем урок заглядывает ему в рот. В волшебном сообществе его достижения тоже признаны. У него премия Бриара второй степени. Следующая первая степень точно достанется ему. Жаль только ждать еще 70 лет. И все бы вроде хорошо. Но радости почему-то нет. Яркен забивался в труде и творчестве, но когда оставался наедине со своими мыслями, то начинал тосковать, а иногда и впадал в панику. Вероятно, всё дело в несовершенстве его живого мозга. Все эти жидкости, телесные субстанции, даже великому волшебнику трудно их контролировать. Они управляют яркеном, а не он ими. Как мне быть? задал он вопрос в темноту. Что делать, чтобы стать счастливым? Темнота с минуту молчала. Яркен жил в просторном особняке, примыкающем к его мертвецкой фабрике. Он понимал, что соседям будет рядом с ним некомфортно, поэтому с самого начала разместился за городской чертой достаточно близко так как приходилось принимать клиентов и самому иногда посещать столицу но всё-таки на расстоянии и кроме него в этом особняке не было ни единой живой души убирались зомби стряпали зомби таскали воду зомби в саду стоял гостевой домик но он Обычно пустовал. У Яркена было мало друзей. Чтобы разогнать тоску, люди укрепляют социальные связи. Наконец, раздался приглушённый голос: "Я советую тебе жениться и завести детей". Яркен вздохнул. Чего ещё ждать от мыслителя, кроме банальностей? А ведь при жизни считался великим мудрецом. Семью великими мудрецами Яркен скупал все тела, какие мог. И среди них иногда попадались учёные, философы и даже другие волшебники. Мозги особо выдающихся он извлекал из черепов и присоединял к мыслителю, трупа монстру-советчику. Мыслитель не мог двигаться, зато мог подсчитать, сколько песчинок нужно. чтобы заполнить вселенную увы в житейских делах он и разбирался не в пример хуже я не могу жениться и завести детей устало сказал яркен мне неприятно даже прикасаться к другим людям тогда снова позовив в гости своего брата тебе нравится с ним общаться яркен снова вздохнул да Дидакул, один из немногих людей, чья компания Яркену не неприятна в детстве, они вообще были не разлей вода. Именно ради Дидакула он построил в саду гостевой домик. Увы, в отличие от старшего брата, Дидакул не владел волшебством. Он был коннезаводчиком, процветающим коннезаводчиком, даже богатым. Он многому научил Яркена, когда тот решил поставить производство зомби на поток. Яркен же делился с ним вином алхимиков, на которое граждане Мистерии имеют преимущественное право покупки. Благодаря этому Дидакул дожил аж до 160 лет. Но в конце концов умер. Умер, перед смертью попросив брата не поднимать его труп. И хотя Йеркена это немного обидело, но он уважил просьбу Дидакула. Мой брат умер в прошлом году, сказал он мыслителю. Ты это знаешь. Мыслитель снова надолго замолчал. Его сросшиеся мёртвые мозги обменивались фрагментами памяти, когда умер Дидакул, Мыслитель состоял не из семи, а только из шести частей. Видимо, новый мозг что-то нарушил, когда подсоединился. Да, твой брат умер в прошлом году. Наконец, согласился мыслитель. Я имею эту информацию, но у него остались два сына и дочь. Не уверен, что они живы. А если даже и так, я их почти не знаю. Заведи домашних животных, собак, кошек или лошадей. Они неприятно пахнут, портят вещи и испражняются где попало. Тогда, у сына её ребёнка, возьми в свой дом какого-нибудь сироту или даже нескольких сирот. Они неприятно пахнут, портят вещи и испражняются где попало. Мыслитель вновь замолчал. Несколько минут семь его мозгов обрабатывали задачу, а потом раздался бесплотный голос. Счастье эфемерная, не поддающаяся логическому анализу субстанция. Животному для счастья достаточно тепла, сытости, безопасности и простых физических упражнений. Разумному существу нужно больше, но примитивный интеллект боже удовольствуется удовлетворением примитивных потребностей чем сложнее разум тем сложнее подобрать то что заполнит пустоты в его душе и не вызовет дискомфорта ты один из величайших волшебников в мире твой разум очень сложен к тому же отягощён специфическими тревожными расстройствами по мере того как ты накапливаешь житейский опыт Всё меньше остаётся того, что могло бы утешить твою мечущуюся душу. Любое ощущение счастья, по той или иной причине, будет временным и преходящим, а при каждом последующем повторе тех же условий эффект будет всё более слабнуть. Яркен с интересом слушал эту тираду. В составе мыслителя были видный богослов, придворный врач Учитель логики, азирский натурфилософ, ученый-антолог, астроном и магистр теоретической магии. Соединенные в трупа монстра, они стали, хотя и слегка ненормальным, но очень умным существом. Отсюда следует единственный разумный вывод. Закончил мыслитель. Пока ты жив, ты не будешь удовлетворен. Яркен задумался. В чём-то мыслитель прав, конечно, хотя его логика и искажена его сущностью. Но умирать, Яркен, точно не собирался. Напротив, он планировал жить как можно дольше, а в идеале вечно. А ты сам-то счастлив? спросил он. Я не испытываю эмоций, после короткой паузы ответил мыслитель. Ты сам сделал меня таким. Да. чтобы ты стал лучше, стал лучше, лучше. Яркена вдруг озарило. Он резко поднялся на постели и зажёг свечу. Сон как рукой сняло. Почему он всё время старается для других? Последние несколько десятилетий он посвятил улучшению жизни Тимурака и его граждан. И видит, кто-то там он немало сделал для этого. Он использовал некромантию максимально разумным и эффективным способом. Но почему ему не сделать что-то и для самого себя? Тим Урок благодаря ему процветает. Но что он получил взамен? Не считая огромной кучи денег, конечно. Вот сегодня он заменил себе глаз. Кстати, как он видит? Вроде бы лучше. Ещё пару дней, чтобы полностью прижился. Так вот, сегодня он заменил глаз после целого дня работы, потому что удалось выкроить часок. А вообще-то его стоило заменить ещё несколько лет назад, но он всё откладывал, не обращая внимания, что зрение продолжает слабеть. Не замечал постепенных ухудшений. Работы всегда было очень много, и слава кому-то там. Но почему он откладывал? Разве это не первостепенно использовать собственные знания во имя собственного блага? Ради чего ещё он столько лет учился волшебству? Ради чего? Он зарабатывал все эти деньги. Наследников у него нет, в могилу их с собой не взять. Да и не собирается он в могилу. Да. Точно. Надо сменить Цель найти нечто достойное его. А какая цель наиболее достойна великого волшебника? Конечно же, бессмертие. Это прежде всего. Всё остальное можно сделать потом, когда не надо будет беспокоиться, что не хватит времени. А поскольку он некромант, его бессмертие лежит через смерть. К чему ещё знать это, как не ему? Йеркен постоянно общался с мёртвыми и знал, что они не так уж сильно отличаются от живых. Немного иное состояние, но по сути люди именно к нему всю жизнь и движутся. Это просто закономерный итог. Но нет, он не станет обычным живым мертвецом. Этим нагромождением тухлой плоти который движется лишь благодаря некромантическим чарам, он станет совершенно иным мертвецом. Конечно, он утратит некоторые удовольствия, еду, секс, но это такая ерунда. Секс вообще очень переоценивают. Яркен не занимался им никогда в жизни и ничуть от этого не страдал. Знаешь, А ему стоило в своё время попробовать хоть разок, заметил Бельзедор. Глядишь, и не пришёл бы к такой депрессии. Яркен, асексуал, как и многие великие некроманты, пожал плечами Янг ван Хофен. В них слишком силён Танатос. В следующие несколько дней Яркен частично приостановил работу фабрики, сократил объёмы закупок Распорядил собирать только тела в идеальном состоянии и отправлять их в морозилку. Новых зомби не производил. Дани мне слишком и требовались. Рынок таймурока уже перенасыщен, а другие страны ещё не распробовали все преимущества зомби. Теперь я Аркен только чинил попорченных, да и это. большую частью переложил на ассистентов. Сам же он полностью погрузился в размышления, думал, в какой форме осуществить этот замысел. Делать из себя обычного зомби нельзя, конечно. Даже самые толковые обладают лишь тенью прежней личности, о колдовстве нечего и говорить. Нет. Если он хочет остаться собой, нужно обратиться к высшей нежити. Не просто ходячим трупам с заклинанием вместо разума, а носителям полноценной души. Трупа монстром, драугом, младенищем, хрумгерактоулем, рыцарем смерти, бессмертным тварем. Уверенный в своих силах, яркен не сомневался, что сможет создать любого из них. создать. Да, создать-то сможет из кого-нибудь другого. Поднимать из мёртвых самого себя проблематично. Если хоть что-то пойдёт не так, процесс уже никак не подправить. Не обращаться же к коллегам за помощью. Это не то, чтобы дурной тон. Просто среди некромантов нет никого лучше Яркена, даже самого себя. Он поднимет лучше, чем любой сторонний специалист. Впрочем, это всё вопрос решаемый. Для начала надо выбрать, каким именно сортом нежити предпочтительнее всего стать. Точно, не трупомонстр, конечно. Придётся искать соседей трупомонстра и из одного трупа не создать. Нужно многодуше, но яркен. Не искал общество при жизни, не собирается ни с кем делить тело и после смерти. Младенец тоже сразу отпадает. Нежить-то это разумная и могущественная, но создаётся из мёртвого младенца. Человек средних лет, вроде Яркена, не сможет стать им даже в теории. Драуги невероятно сильны, почти неуязвимы. сохраняют память и могут колдовать. Но они относятся к нежити демонической. Неизбежные повреждения в психике. Бессмертная тварь. Вариант отличный, но труднодостижимый. Яркен не сомневался, что сумеет осуществить ритуал, но раздобыть его ключевой компонент будет непросто. Слишком уж он специфический. Рыцарь смерти не подойдёт его складу характера. Он идеален для души, метающейся, охваченной ненавистью, жаждой мести или иными сильными чувствами. Яркен с его трезвым взглядом на мир может просто не суметь вернуться в тело Хрумгера Ктуль, прекрасный выбор именно для колдуна. Магическая сила останется и даже заметно возрастёт. что в случае с Яркеном будет особенно прекрасно. Увы, Хрумги Рактууль почти гарантированно теряет память. К тому же они склонны к беспричинной агрессии. В свое время именно их Яркен избрал темой магистрской диссертации и провел настоящее исследование, пытаясь ответить, возможен ли адекватный Хрумги Рактууль. Ответ невозможен. Почти целую луну Яркен взвешивал разные варианты, пока не убедился, что лучший из них это тот единственный, которого он собственными силами не достигнет. К тому же, он автоматом закроет для него следующего Бриара и вообще испортит отношения с Мистерией, возможно, переведёт в магиозы. вампир. Им не хитро стать. Нужно всего лишь найти другого вампира и уговорить его напоить тебя своей кровью. Это настолько просто, что вампиры даже считаются народом. Они водятся по всему Парифу, хотя почти везде им приходится скрываться, таить свою сущность, а по-настоящему много их только в двух странах: Сказьи и Хишенерию. Хишенерия далеко, в другом полушарии, где-то в горах Адарзии. Яркен никогда там не бывал. Зато Скозия совсем близко, едва 1000 спашек почтовый делижанс довезёт за четверть луны. В саму Скозию они не ходят, правда, но Яркен и не собирался ехать делижансом. Он просто кликнул кучера и велел запрягать некра коней. Великолепный кони-зомби. Один из самых популярных его продуктов. Не устают, не болеют, не нуждаются в пище. Пока дедакул был жив, Яркен брал у него всех павших животных и облагораживал. Делал вечными. Брат еще шутил, что Яркен его так по миру пустит. что некрокония со временем полностью вытеснит живых. Они и вытеснят рано или поздно. Это прогресс, его не остановить. Давно бы уже вытеснили, если бы не косность мышления. Не нравится простым людям соседство с нежитью, дремучие инстинкты вопьют. Если ходить рядом с зомби-работниками, они ещё согласны. кто садится на ходячий трупы верхом, пока еще пугаются, да и запах неприятный. Яркен-то настолько к нему привык, что даже не чувствовал, а вот другие воротят носы. Возможно, со временем удастся и это исправить. Яркен обдумывал разные консерванты, от вполне обыкновенных до специальных заклинаний. Многие... действовали неплохо, но усложняли процесс производства, увеличивали себестоимость продукта. Всё-таки по факту Яркен, единственный работник своей фабрики на подручных только черновая отделка и вспомогательные задачи. Яркен уселся в бричку, на запятке влез кучер, и некрокони повезли хозяина на север. По бокам чались телохранители, лучшие боевые зомби Яркена, с улучшенными сухожилиями и мышцами, усиленные искусственными вставками, обшитые металлом, расписанные защитными татуировками. Было приятно для разнообразия выбраться из дома. Жизнь Яркена уже несколько лет ходила маятником между особняком и фабрикой. Он слишком сильно нагрузил себя, слишком мало оставил свободного времени, и сейчас улыбался в блаженном безделье. Просто сидел на мягком сиденье, любовался зелёными лугами и грибными рощами, ел хлеб с ветчиной и ничего не делал. К северу от Тимура раскинулись ещё две дюжины таких же небольших королевств, И великих герцогств Свитра, Гедания, Арибур, Кизалла утром Яркин ехал по землям одной державы, днём уже другой, а вечером третьей. Дважды пересекал реки одну и ту же реку, разные притоки великого Элькетира, главной водной артерии Мирандии, ночевал на постоянных дворах посетил Йордаль, крупнейший торговый город в этих краях. Будучи некромантом, он вызывал иногда косые взгляды. Даже не столько он сам, сколько его кучер и телохранители, но диплом чародея был у Яркена с собой. Серебряный медальон лауреата Премии Бриара висел на шее, подорожное оформлено по всем правилам, а номертцев Эмиль Скупчи Яркен всегда был законопослушен, даже если какие-то правила казались ему неудобными. Он прибыл в Скозию на четвёртый день пути, въехал под тень густого леса. Скозия заросла им практически вся. И даже в яркий полдень тут сумрачно и прохладно, ничего удивительного, если вспомнить, кто тут живёт. Яркен не испытывал страха. Почти все соседи с Козьей трепещут перед обитателями этих чащ. Но Яркен ехал со скучным видом. Нежить окружала его с молодых ногтей. Никто в мире не знает про оживших мертвецов больше, чем он. И будет даже занятно, если какой-нибудь вампир пожелает им отобедать. но они не нападали. Вопреки байкам, у пери не сидят в скозье на каждой ветке. Большая часть этой страны просто обычная страна. Хотя и не бывало лисистая, более того, процентов 95 её жителей никакие не вампиры, а обычные люди: пахари, свинопасы, мастеровые. Повсюду рассыпаны крохотные деревеньки и хутора. И не так уж и плохо, они живут. Вампиры в Скозии играют роль знати и в определённом смысле заботятся о своих холопах, следят, чтобы те всегда были сыты и здоровы. Никой барщины, никакого оброка даже в армии служить не заставляют. Клыкастый господа Сами справляются с защитой рубежей. Разница между ними и дворянами других стран только в том, что налоги они взимают не деньгами, а кровью. Пять раз в год каждый сказиц обязан являться к своему барину-вампиру, подставлять шею, а в остальное время делай, что душе вздумается. Плохо, что ли? Хорошо? Яркену Эта система, казалось, вполне разумной. Вампир, так сказать, кровно заинтересован, чтобы подданные были довольны жизнью. Если мёртвые начнут мучить живых, почём зря или жрать их без разбора, то очень быстро останутся без пищи. А так холопы, особенно жадных феодалов, даже иногда перебегают в Скозию. от одних кровососов к другим, так сказать. Яркен остановился на ночлег в совершенно человеческой деревне, 40 домов, во всех живут обычные люди. Барин-вампир на особницу в усадьбе на холме днём не показывается, да и ночью редко выходит. Вампиры в массе своей домоседы. Яркен Нанёс местному феодалу визит. У того редко бывали живые гости, и он поначалу удивился, но удивление рассеялось, когда Яркен представился. "Желаете посмотреть скозар, метр?" вежливо спросил халённый вампир в шёлковом халате. Или в рамках обмена опытом. Надеился узнать из первых рук о том, каково это быть одним из вас. Не менее вежливо ответил Йеркен. "А, хотите стать вампиром?" Понимающий улыбнулся хозяину садьбы. "Желание понятно. За определённую сумму нет ничего невозможного". А это Йеркен и так уже знал. Вампиры Скозии крайне неохотно создают себе подобных, потому что территория и пищевой ресурс у них ограничены. Времена империи Крови остались в глубокой древности, и сейчас Скози никто не позволит бесконтрольно расширяться. Даже мистерия при первой же попытке обрушится на них с громом и молниями. А затем и кто покидает Скозию и кормится на вольных просторах, а хочется на живое Ярала. Эта страна граничит со Скозией на юге. Вампиров Там ненавидят безумно и убивать их умеют великолепно, но стать вампиром всё равно возможно. Они бессмертны, но те же на живое, время от времени прекращают их существование, да и между усобицы случаются. Скозия разделена на добрую дюжину кланов. И друг с другом они не ладят, так что периодически Вампиры создают себе женихов, невест, детей, иногда из числа любимцев смертных, а иногда и из чужаков. Хорошо за эту честь заплативших, только вот Яркена не интересовала участь обычного вампира, получившего бессмертие, а других обычных вампиров не для кого ни секрет, что с каждым поколением Проклятие их крови слабеет, а вместе с ним слабеет и могущество, если он не хочет вспыхивать на солнце и падать в обморок от запаха чеснока. Яркену нужно испить крови кого-то из древних, кого-то из глав кланов, что получили бессмертие от самого кровавого князя. В таком случае вам, вскозар, кивнул вампир. На таёв бокале алый напиток. С этим вашим медальёном, думаю, старейший из вас примут. Удивлюсь, если нет. В столицу Скозии Яркен прибыл 2 дня спустя. Сказар, один из самых древних городов на планете, возможно, вообще самый древний из ныне существующих. Считается, что ему 8000 лет. Конечно, он много раз перестраивался. Его сжигали, затапливали, сравнивали с землёй, уничтожали волшебством, снова сжигали. В основном сжигали, но он каждый раз возрождался, снова прорастал. Достаточно было выжить одному вампиру, чтобы через какое-то время они снова начали тут роиться. Дома здесь в основном каменные на окнах тяжёлые ставни и парапеты, на которые удобно приземляться. Сам город для столицы невелик, тысяч 50-60 жителей не больше, и большая часть, конечно же, люди с Козар очень отличается от других городов. У него как бы две жизни: днём просто старомодное патриархальное местечко, Со степенными краснощёкими бёргерами. Дети на бульварах играют. Булочник выпечку выкладывает. Собака вон ногу задрала. Город как город ухоженный. Нищеты на улицах нет, голодных и больных тоже не видно. Все сыты и здоровы. Но с заходом солнца начинается другая жизнь. Распахиваются ставни на верхних этажах. Зажигаются ночные фонари, открываются специальные лавки, и на улицы высыпают подлинные хозяева скузара. Людей становится меньше, им-то нужно спать. Но много и тех, кто работает в ночную смену. На самом деле, добрая половина живых сказарцев спит днём, а работает ночью. Такие уж тут порядки. Яркено Атмосфера с Козара понравилась. Он бы даже не отказался жить тут постоянно. Но его услуги здесь спроса не найдут. Слишком большая конкуренция. Бампиры и сами знают толк в некромантии. Они не взымают с живых иных налогов, кроме кровавых. Поэтому работают на них такие же мертвецы. Низша нежить. Упыри-прислужники, в отличие от зомби, им нужна пища. К тому же, они нуждаются в постоянном надзоре. Без вампирского контроля упырь делается агрессивен и пытается есть живых. Поэтому Яркен их никогда не производил. Хотя в некоторых отношениях они эффективнее зомби старейшин кланов Приняли Яркенна радушно, даже пригласили на торжественный ужин. И если до этого вампиры были ему в целом даже симпатичны, то боги, как же неприятные они стали Яркенну, когда тот увидел их во время трапезы. Кажется, они хотели произвести на некроманта впечатление или напугать. Вряд ли они всегда так неаккуратны со своей пищей. Яркен смотрел, как кровь стекает у них по подбородкам и морщился от отвращения. Они считают это аппетитным, сексуальным, быть может? Яркен представил человека, у которого во время ужина изо рта истекает суп или молоко, и отогнал эту мысль. Гадкое зрелище не только для него. испытывающую неприязнь к телесным жидкостям, для кого угодно, гадкая, вопиющая нехватка личной гигиены. При этом 10 из 12 старейшин были женщинами, и они особенно усердствовали. Мужчины-вампиры ещё как-то сдерживались, а вот вампирши демонстративно облизывались, размазывали кровь по шее, прикусывали губы. Какой-то балаган, дешевое представление. Видимо, это все-таки исключительно ради него. Они явно поглядывали на Яркена. Все двенадцать, двенадцать сильнейших вампиров с Козией. Признаться, в их компании даже Яркен почувствовал легкую нервозность. Да, у дверей стоят зомби-телохранители, а сам он отчетливо видит... Колеблющиеся алые огни. То, что заменяет вампирам жизненную силу. Да, один жест некроманта или любой из них погаснет, и старейшин останется только 11. Но эти 11 разорвут его в клочья. Но они не собирались разрывать в клочья дорогого гостя. Два вампира и 10 вампирш присматривались к яркену. И задавали из-под валь вопросы. Общались между собой телепатически. Яркен слышал шорох, колебания в эфире. И в конце концов они разом кивнули, и глава клана Шелкопрядов, жгучая брюнетка, с мертвыми глазами подытожила. «Годен, но окончательное решение за прадедушкой, конечно». «Да-да, за прадедушкой!» Закивали другие вампиры. Яркену повели вниз, по бесконечным лестницам куда-то в самое недро, в бездонные глубины Скозара. Этаж за этажом, подземелье за подземельем. Вокруг становилось всё холоднее, всё громче капала вода, пламя факелов дрожало в сыром воздухе. "Слишком влажно", сказал Яркен. "Вы тут не держите?" Не шунежить, надеюсь. Эх, про дедушки нравится сырость. Напоминает дескать о юности. Туда вампирша указала на тесный проход и замерла, пропуская гостя первым. Яркен на секунду замер, считывая ауру, а потом шагнул вперёд. Он оказался в большой пещере, рядом с подземной речкой, в почти кромешной тьме. Ворочилось что-то огромное. Яркен потёр виски, усиливая ночное зрение. И перед ним стали проступать очертания: тугие кольца, как тистые лапы, чешуя и сгорбленная фигура с пылающими глазами. Вампир. Очень просто невероятно дряхлый на вид. Обычно они навечно остаются такими, какими были в день проклятия. Так что этого либо обострили в преклонном возрасте, либо с ним что-то приключилось. Он сидел, опёршись на. Яркен не сразу понял, что перед ним Василиск, причём не виданых размеров, раз в 10 больше человека, ужасно вытянувшийся в длину, с почти атрофировавшимися лапами и крыльями. Смотри, как то к нам пришёл. Тварька, дребезжащим голосом сказал вампир. Подняв голову, Василиск бешено зашипел. Он сверлил Яркена взглядом, но убить не мог. Смертоносные очи скрывались под белемими старческой катарактой. И всё же Яркена пробрало до костей. Даже помутневшего взгляда хватило, чтобы сердце чуть не остановилось. Твоё счастье! Что, тварька, такой старый? С лёгким разочарованием сказал вампир. Василиски растут всю жизнь, как драконы, но они не бессмертны. И обычно дохнут ещё молодыми. А теперь говори, зачем пришёл за консультацией? Сделал шаг вперёд Яркен. Я правильно понимаю, что вы тот самый? Да, да, я тот самый кровавый князь, раздражённо перебил вампир. Первый заражённый, закончил Геркен, первый источник вампиризма. Э, это тоже правда. Так зачем ты пришёл? Я изучаю вопрос достижения бессмертия через смерть. «О как! Еще один! Много вас таких бывало! За моей кровью пришел!» «Пока не решил! Ваши дети устроили такое представление, что у меня появились сомнения!» «А-а-а! Молодые позеры!» — поморщился Кенис. «Я им говорю, не бравируйте! Они бравируют!» И сколько раз я им говорил, что не хочу обращать мужчин. Я им что, глиномес? Возможно, я не знаю каких-то деталей. На всякий случай отступил Яркен. Это происходит через половой акт? Нет, но процесс все равно интимный. Слишком интимный. Я глотну твоей крови. Ты моей. Мы станем очень, очень близки. А мне очень, очень много лет. Как там тебя? Яркен. Мне очень много лет, Яркен. Я консервативен. Это сейчас пошло. Бабы ба пообращаются мужики, мужиков. Но так не должно быть. Понимаешь? Подлинная эстетика обращения, как и в любви происходит между лицами разного пола. Среди старишен было двое мужчин. Ошибки молодости. Фёрн Кенис. Я экспериментировал. А теперь они вечно мозолят мне глаза. Не убивать же их. Всё-таки родня теперь. Ясно? Не смей больше тратить ваше время. Стой! Поднял жгучий взор кровавый князь. Я тебя обращать не буду. Но раз тебя сочли достойным, Одна из моих жон обратит и нида и неида Она давно уже умерла про дедушка подала голос из тьмы вампирша Датля забываю всё время загрустил кинис блёванный бряр Такая была империя и такая женщина Я любил её. Гигантский Василиск издал устрашающий утробный клёкот. Тот загулял эхом в сводах пещеры. Чудовище схватило что-то со стены, проглотило, а потом плюнуло в киниса голову. А вот ты выжил каким-то образом, невозмутимо сказал тот. Знаешь, сколько ему лет? Это самый старый Василиск. в мире и при этом ещё и самой тупой невероятно но факт иногда результаты гонки на выживания могут быть ошеломляющими согласился яркен да посмотри на меня я мог быть властелином мира я им и был когда-то Хорошие были времена, не сомневаюсь, учтиво сказал Яркен, незаметно сделав ещё шаг назад. Пятишься. Пристально посмотрел на него Кинис. "Передумал? Не хочешь становиться, как я, великий волшебник?" Испугался? Я не испугался, просто решил, что лучше протарю свой путь, чем пойду уже протаренным. «А-а-а! Это правильно! Первопроходцы получают самое лучшее! Главное – удержать!» Книс тяжко вздохнул. Тварька наклонил к нему огромную голову, и два древних старца ожесточенно уставились на Яркена. «Проваливай тогда, раз передумал!» – злобно сказал вампир. Я хочу спать. Я теперь в основном сплю. Я слишком много умирал. Мне вдруг стало интересно, перебел Дигати, куда попадают вампиры после смерти, окончательной смерти? Сразу на кровавый пляж или куда-то ещё? Ты наверняка знаешь. Да уж, я-то знаю, ухмыльнулся Янг ван Хоффин. Вот и фацкие вампиры попадают к нам в банк душ, пополняют счёт Савиты. Это же именно она, первый источник вампиризма. Принцип пирамиды. Все потомки кикиниса принадлежат ей с подрохами. Шагай обратно к свету, яркен размышлял. Что такой вариант для него неприемлем? Собственно, а окончательное решение Он принял ещё когда увидел вампирский пир. Вампиры слишком похожи на живых и слишком стараются таковыми оставаться. Да и вообще, сама идея поддерживать жизнь благодаря жидкостям из человеческих тел, мерзких человеческих тел это путь в никуда, это тупик. Дело даже не в самих жидкостях, дело в зависимости. Бессмертие будет обремененно паразитизмом, похищением чужой праны. Это не освобождение от оков смертности, а в каком-то смысле ещё большее закабаление. Почему он сразу об этом не подумал? Наверное, умозрительно, эта мысль просто не была достаточно веской, и только узрев этих деградировавших существ воочью, Он осознал всё до конца. Вампиром он не будет. Через несколько дней Яркен вернулся в Теймурок и целые сутки разгребал накопившиеся дела, чинил повреждённых зомби и выполнял срочные заказы. Путешествие длилось недолго, но он всё же успел отвыкнуть от этой рутины. Теперь он взглянул на неё чуть иначе. И с изумлением осознал, что возня с зомби отнимает слишком много времени и уже не доставляет особой радости. Редовая нежить такого просто не стоит. К тому же, теперь ему стало противно копаться и в мёртвых телах. Вообще-то между ними нет особой разницы. Разница существовала только в его голове. Яркен внезапно это понял. Будучи некромантом, он провёл чёткую черту. Это живо, а это мёртво. Живое гадко, мёртвое не гадко. Но перерыв в работе стёр эту черту. Яркена сознал, что любая плоть гадка. Да и эти вампиры, мерзкие, пьющие чужую кровь твари. Надо помыть руки, сказал он. бестрастному зомби-ассистенту. Он мыл их долго, никак не мог остановиться. На коже давно не осталось никаких следов, но Яркену казалось, что она всё ещё грязная и липкая. Он использовал мыло, его не хватило, и он взял концентрированную щёлочь, кожу начала разъедать. Но и это показалось недостаточным, и Яркен взял металлическую тёрку, Шварк, шварк. Изъеденная щёлочью плоть начала сходить с костей. Могущественный некромант Яркен давным-давно уничтожил в себе чувство боли. Оно ненужное, непродуктивное. Он и без всякой боли сразу узнаёт о поломках в своём организме. Теперь он смотрел на стекающую в слив кровь, на падающие клочья мяса, на оголившиеся пясные кости. И запоздало понял, что у него серьёзная проблема. У меня серьёзная проблема, повторил он. Я же сам состою из плоти, лишённый нервов и мышц, костяшки плохо слушались. Яркен заставил их двигаться магией, направил прямые потоки энергии, но всё равно получалось как-то неуклюже. К тому же, выглядело это даже хуже, чем когда Они были обтянуты плотью, не вязалось совсем с остальным телом. Надо либо восстанавливать как было, либо либо снять всё остальное. А неплохо. Чистая белая кость. Это красиво. Кости не гадкие. Единственный фрагмент человеческого тела, который достаточно гигиеничен, а всё остальное не нужно. Кожа не нужна. В ней болевые рецепторы, а боль неприятна, органы не нужны. Их постоянно нужно подпитывать, иначе умрёшь. Мышцы не нужны, они тяжёлые и кровоточат, а кровь отвратительна. Мозг, мозг будет удалён последним. Надо ещё решить, как мыслить в отсутствии мозга. Многие обыватели с этим справляются, но это не то. Всё остальное Яркен без труда заменит магией, но чем заменить мозг? Нужно подумать. Чтобы подумать, нужен мозг. Яркен долго проглядывал свою библиотеку, рылся в старых фолиантах, собранных за долгие годы. Подумывал слетать в Мистерию и покопаться в книгах Мозетии. Её владелец скончался ещё 80 лет назад. но в шанс не ушел, остался призраком своей библиотеки. Тоже в каком-то смысле бессмертия через смерть. Но лететь в мистерию не пришлось. В одной из книг по истории некромантии Яркен отыскал упоминания методики филактерии, а рядом еще один термин, древний, почти забытый – «лич». Если верить легендам, Личи изредка встречались в эпоху волшебства. Но во времена Парифадской империи это было запрещённое колдовство. Прибегнувших к нему ожидала смертная казнь. Ну, если можно так сказать, по отношению к нежити. Но ну, а когда Апофиос провёл черту между эпохами, личи погибли вместе со стольными чародеями. Их секреты канули в забвение. Вместе со множеством других тайн старой магии. Возможно, за минувшие тысячелетия кто-то пытался возродить ту методику. Почти наверняка. Но об успешных попытках Георген не слыхал. Собственно, это его книга. Она относится к черному списку магической литературы. Конечно, это не крестомагия и не тайная октава. Её не запрещено читать, но в мире существует всего несколько экземпляров, и на обложке каждого сидит пёс. Яркен получил свой от ректора экзеквариума. Тот сделал ему подарок на окончание магистратуры, сказал, что видит в нём огромный потенциал.